Не нужно считать, что ваш супруг должен понимать всё и желательно сразу. Безусловно, способность слушать является определяющей в супружеских отношениях. Горе нам, если бы ее у нас не было. Но мнение о том, что партнер может немедленно понять все наши ощущения и желания со всеми их оттенками или догадаться о них, относятся к сфере иллюзий. Мы создаем себе иллюзию, если думаем, что супруг может угадать наши мысли, даже когда мы их не выражаем. Со временем же личность каждого меняется, и поэтому то, что прежде шло гладко, позже может и не получаться, и наоборот. Следовательно, мы не должны претендовать на то, чтобы партнер постоянно выслушивал нас с одинаковым вниманием. Прежде всего не следует ожидать, что нас поймут, если мы не выражаем своих желаний ясно и исчерпывающе. С супругом, более чем с кем-либо еще, нужно говорить ясно. Нередко даже сами слова вводят в заблуждение, понимаются неправильно, и добиться понимания действительно трудно. Мы, терапевты, очень часто слышим, как один супруг спрашивает другого. «Что ты такое говоришь? Это абсолютно неверно. Я вовсе не изменился. Почему ты этого не замечаешь?» Мы хотели бы знать всё о своем супруге, понимать все самые сокровенные его потребности, самые глубокие оттенки. Но, к сожалению, в реальности это невозможно. Во всяком случае, не надо думать, что отношения в браке испорчены – если супруг не уделяет нашим требованиям такого же внимания, как раньше. Все это происходит потому, что, когда мы женимся, наша голова забита множеством иллюзий. Итак, начнем сначала. Многие наши требования, нужды или ощущения могут быть поняты недостаточно глубоко или вообще неправильно. Например, если муж выглядит раздраженным, на самом деле это часто объясняется тем, что он недоволен собой, потому что у него что-то не получилось на работе. А если жена просит уделить ей больше внимания и этим мешает мужу, то, возможно, в действительности она просто хочет быть к нему ближе. С другой стороны, не следует, разумеется, всегда считать, что нам уже все известно. Со временем заботы и обязанностей становятся больше, а мы, думая, что знаем о своем супруге все, уже не расположены его слушать. В этом плане прекрасно помогает составление списка собственных ощущений, мыслей, желаний, требований и нужд и периодическое обсуждение их с супругом. При помощи такого метода Многие пары сделали интересные открытия в отношении своих глубинных ощущений. Совместная повседневная жизнь может создать ощущение пресыщенности, повторения. И зачастую это кончается тем, что оттенки, то есть менее очевидные изменения личности супруга, от нас ускользают. Время от времени Всем нам нужно получать подтверждение чувств, привязанности, любви. Давайте не будем походить на тех мужей, которые всегда отговариваются фразами, типа «Как же ты не понимаешь, что я тебя люблю, если я каждый вечер прихожу домой и ни разу тебе не изменил?» К тому же, чтобы оставаться в реальной действительности, Постараемся понять, что любовь не есть некая постоянная, неизменная, надежная сила. И часто доброе слово, любезность, комплимент или горячее проявление чувства может успокоить партнера, у которого возникли обычные сомнения, нормальные для супружеской жизни. Неверно, что в хорошем браке супруги не должны быть самими собой. Какая вредная иллюзия считать, что в любви мы должны обладать другим человеком и не давать ему возможности быть самим собой. В хорошем браке супруги действительно в основном вместе осуществляют планы, переживают различные ситуации, но каждый имеет также возможность реализовать свою личность, свои замыслы. Никогда не нужно забывать о том, что любой индивид уникален, отличен от других. У каждого свой образ мышления и свой невроз. Так это есть и так должно быть. К сожалению, при данной иллюзии с большой силой возникает страх будущего, неуверенность в себе и желание слиться с супругом. В хорошем браке супруги должны уважать и ценить другое мнение и другой образ мышления партнера. Не следует думать, что в браке обязательно нужно менять свое поведение. Я никогда не был согласен с чисто поведенческим взглядом на жизнь и, в частности, на брак. Я знаю, что многие мои коллеги, особенно последователи американской школы, проводя беседы с супружескими парами, всегда задают такой вопрос. Вы можете сказать своему партнеру о том, что вы чувствуете и каким хотели бы его видеть? Как будто достаточно поговорить, все сказать друг другу, чтобы изменить поведение. В супружеских отношениях очень важно говорить о своих нуждах, потребностях и ожиданиях. Это ясный и честный способ обсуждения проблем с партнером. Но думая, что только потому, что мы об этом сказали, супруг в доказательство своей любви к нам может решительно изменить свое поведение, мы уходим от реальности и создаем себе иллюзию. Иллюзией является ожидание того, что ради любви к нам супруг изменит данный ему от природы характер до такой степени, чтобы полностью приспособиться к нам. В последнее время психология играет все более важную роль в жизни, и в результате многие убеждены в том, что человеческому существу легко изменить свой характер, свою личность. Нет ничего более далекого от реальности. Хороший брак основан на принятии другого человека. Супруг может по-настоящему любить нас, но быть не в состоянии резко изменить свое поведение. Конечно, это не значит, что не нужно пытаться исправиться, чтобы быть в согласии с партнером. Но полностью преобразовать свой характер, по-моему, просто невозможно. Это иллюзия. С другой стороны, не нужно думать, что если человеку не удается изменить свою личность, хотя он и знает о своих недостатках, то ему самому это нравится. Я видел, как грустно людям, которые не могут исправиться, чтобы сделать счастливым своего супруга. Можно хотеть измениться, но, к сожалению, быть не в состоянии этого сделать. Человеческая личность очень сложна, что является результатом тысяч различных психических процессов, большей частью связанных с детскими воспоминаниями, с ощущениями вины или неполноценности. Обычно сильное сопротивление, наблюдающееся у индивидов определенного типа, объясняется тем, что оно в сущности скрывает другие, более глубокие проблемы. которые и пытается защитить. Многие черты личности являются собой самые настоящие защитные механизмы. Итак, если мы думаем, что супруг, который не может изменить свое поведение, не любит нас, то это чистая иллюзия. Неправда, что успешность брака зависит от схожести характеров. Эта иллюзия основана на том убеждении, что любящие друг друга люди должны иметь одинаковые вкусы, одинаковые личности. В действительности мы боимся различий, боимся, что нас не поймут или нам будет трудно понять другого человека. В таком случае мы ищем в браке защиты, надежности, легкости и удобства общения. Но правильно ли это? Абсолютно нет. Это всего лишь иллюзии. Мы стараемся во что бы то ни стало найти партнера, похожего на нас, потому что боимся настоящего общения, боимся споров, обмена мнениями, а, следовательно, боимся любви. Хороший же брак строится на взаимодополняемости характеров. Способность принимать различия Является синонимом силы, культуры и, прежде всего, интеллигентности, то есть открытости для нового опыта, для новых моделей, новых ценностей, для самой жизни. Не следует полагать, что в браке нужно вести переговоры, торговаться или заключать контракты. За таким мнением скрывается желание власти, обладание. Неумение уважать и принимать супруга приводит к постоянным изматывающим спорам, которые имеют единственную цель — оказаться правым, навязать партнеру свое превосходство и, прежде всего, контролировать его. В такой иллюзии опять же кроется глубокая неуверенность в себе, замаскированное надменным или отчужденным, как бы коммерческим подходом, при котором предполагается, что всё можно выторговать, купить. Не нужно думать, что хороший брак должен быть статичным. Брак именно потому, что подразумевает связь на всю жизнь. являет собой сложную, трудную реальность. Человеческое существование в силу своей бесконечно изменчивой природы пестрит успехами и неудачами, прекрасными и тяжелыми моментами, наградами и разочарованиями. С одной стороны, для многих людей брак представляет собой укрытие от жизненных трудностей, Другие же, напротив, испытывают сильную боязнь, скуки, апатии, которые характерны для определенных моментов супружеской жизни. Но нужно понимать, что брак — это такая система отношений, внутри которой необходимо найти золотую середину между постоянными изменениями и долгими периодами застоя. Хорошими браками — могут оказаться такие, которые на первый взгляд выглядят слишком спокойными. Впрочем, не следует судить отрицательно и о таких отношениях между партнерами, когда они постоянно спорят и даже ссорятся. Я знал очень многих супругов, которые, несмотря на вечный конфликт, чувствовали себя счастливыми. Думать, что успешность брака определяется спокойными отношениями или отсутствием споров, означало бы поддаваться иллюзиям. Ошибочно считать, что брак разрушится в отсутствии непрерывного психологического анализа. Это иллюзия импортная. Она ввезена к нам из Соединенных Штатов. Некоторые люди подвергают своих супругов непрерывному утомительному психологическому анализу. Обычно за таким типом поведения стоит недостаток уважения, разочарованность и даже склонность манипулировать. В браке существуют модели поведения, подходы и мысли, которым при всей их правильности не следует давать выхода. если можно предвидеть, что это глубоко ранит личность партнера в эмоциональном плане. К тому же есть люди, которые в силу своей природы не склонны много говорить и открыто проявлять свои чувства. Это не значит, что они не способны любить. Они могут выражать свою любовь иначе, например, через поступки. Кроме того, нужно помнить, что судорожное стремление знать все о супруге почти всегда несет в себе синдром садомазохизма. Зачастую принуждение партнера к непрерывному анализу наносит непоправимый вред. Применяя свой метод, я пришел к убеждению, что каждый человек вправе иметь приватную зону, принадлежащую только ему. Мои читатели знают, что я выступаю за индивидуальное созревание личности. за то, чтобы оставлять каждому определенную степень одиночества и позволять ему выйти на высокий уровень индивидуального познания себя. Я никогда не верил в правильность подхода тех людей, которые не выносят мысли о разлуке с любимым человеком. В этом чаще всего кроется свойственная им неспособность хорошо чувствовать себя наедине с самими собой. Нужно также сказать людям, склонным чуть ли не любой ценой, выражать всегда и все, что это их проблема. У них есть потребность изливать, выводить наружу все, что они чувствуют, потому что они не в состоянии контролировать собственные эмоции, фрустрации и настроения. В каждом браке у супругов должны быть и свои секреты. Каждый имеет право хранить свои секреты, если это не наносит ущерба отношениям. Способность хорошо себя чувствовать наедине с собой заслуживает большого уважения, а не упреков или обвинений. Было бы иллюзией думать, что проявление всех своих ощущений и знание всего о партнере. автоматически создают близость, сопричастность и удачные супружеские отношения. Совсем наоборот. В этой связи мой метод рекомендует много разговаривать друг с другом, но не только и исключительно о том, что относится к супружеским отношениям или взаимным чувствам. Есть много тем для обсуждения. Искусство, спорт, политика, общественная жизнь, работа, карьера, дети и так далее, которые помогают достичь столь желанной сопричастности между супругами. Не обязательно в хорошем браке должно быть много секса. Согласно моему взгляду на жизнь, секс — это форма общения. Самое интимное. Поэтому я не нахожу странным, если один из супругов, будучи в состоянии фрустрации, беспокойства или подавленности, не ощущает желания половой близости. Напротив, это кажется мне вполне естественным. Полагать, что чистота физических отношений пропорциональна силе любви или степени близости между супругами, Это глупая иллюзия, возникшая в основном в недавнее время. Это более чем ошибочно. Мы хорошо знаем, что для большинства наших современников сексуальная активность не связана с любовью. Многие занимаются сексом только ради удовольствия, расслабления, а также для того, чтобы что-то доказать, компенсировать определенные недостатки или комплексы. в силу эксгибиционизма или же конформизма, потому что так делают все, или ради власти, господства над другим человеком, а то и для того, чтобы его унизить. Редко это делается из любви, почти никогда. Я убежден в том, что редкие сексуальные отношения, рождающиеся из любви, гораздо ценнее, чем много плохого секса. Я ни разу не видел, чтобы супружеские отношения были подлинно восстановлены посредством одного только секса. Не следует думать, что в хорошем браке можно не уделять друг другу времени. В нашем обществе, в котором все происходит так быстро и все так сложно, претерпели изменения и традиционные роли мужа и жены. В последнее время женщины, как по материальным причинам, так и в стремлении подражать определенной мужской модели, бросились в многочисленные сферы деятельности, желая реализовать себя полностью и одновременно в работе, в семье и в браке. Только недавно борцы за эмансипацию – обнаружили, что очень трудно, почти невозможно удовлетворительным образом реализоваться во всех трех областях. Это оказалось иллюзией. Муж, которому удается добиться успеха в работе, безусловно, обязан этим также и тому, что его жена хорошо заботится о детях, о семье и о супружеских отношениях. Мой опыт – подтверждает ту истину, что невозможно хорошо делать все. Если мы хотим успеть все, то обычно это означает, что мы ничего не делаем хорошо. Например, я встречал многих женщин, преуспевших в карьере, но подавленных сильным чувством вины по отношению к детям или к самим супружеским отношениям. Человек, как известно, наделен определенным количеством энергии, и если он полностью отдается работе, то вряд ли сможет быть хорошим отцом или матерью. И столь же маловероятно, чтобы заботливый муж и отец, являющий собой образец психологического и духовного познания себя, добился таких же результатов в профессиональной области. В определенный момент жизни Нужно иметь мужество сделать выбор и от чего-то отказаться. Это, естественно, будет легче, если мы планируем свою жизнь таким образом, чтобы обрести собственное достоинство и осуществить свое призвание к браку. Неверно считать, что брак может оказаться удачным без усилий и познания себя. Брак — это не точка прибытия, а точка отправления. Он должен постоянно, непрерывно приносить плоды, что возможно благодаря долгой работе супругов и всех членов семьи, которые вкладывают в это время и силы. Особенно же важно здесь психологическое и духовное познание себя обоими партнерами. Не нужно верить в то, что успешность брака не требует упорного труда, достигается легко или достается по волшебству или по счастливой случайности, даром. Это сильное заблуждение, иллюзия, это не имеет отношения к реальности. Все браки, в том числе и прежде всего удачные, требуют большой восприимчивости, интуиции и призвания. Брак, чтобы быть таковым, безусловно подразумевает преобразование, изменение, обращение самих себя».